Глава 26. Пирсон 2002. Вар Тамбари окон нет. Трудно сказать, какая там наверху погода. Да и неважно. Кажется, Тарак сказал ⁇ дождь ⁇ хотя Байки толком не слушала. Тарак всегда болтает, когда работает. внизу имелось одно единственное кресло. Бекки сидела в нем, разложив на коленях документы. Просматривала их, искала что-то достойное для будущих приобретений под обычный саундтрек. Скрип и скрежет, жужжание сверла, шуршание кисти. Время от времени Бекки бросала на Тарака взгляд поверх очков, как он управляется. Сегодня он снимал и упаковывал две большие картины, освобождая место для трех фотоколажей Лолли Макнамара, рядом с двумя уже имеющимися, которые она купила несколько месяцев назад. Полное собрание фотоколлажей. Все пять работ. Лолли Макнамара уже за 80, и каждый раз ее словно открываешь заново. Она недавно вернулась к фотоколажу, которым не занималась 60-х годов похоже, ею двигало чувство сродни ностальгии. Как приятно, подумала Байки. Пожилая художница делает именно то, что у нее хорошо получается. Многие гонятся за какими-то новомодными техниками, в большинстве случаев нарочито-экспрессивными и прецензиозными. И каков результат? Напыщено и безвкусно. Работы же Макнамара безупречны, хотя на первый взгляд кажутся простыми. Бекки перебралась десяток мастеров, прежде чем нашла Тарка, предложила ему щедрый ежемесячный аванс, и он с радостью оставил работу в мебельном бизнесе отца приезжал к ней дважды в месяц и делал все, что поручала ему Бекки. Он жил в Рокфорде со своей подругой и ее детьми, обладал превосходными навыками столяра и был совершенно равнодушен к искусству. Отозвался онлайн на объявление о нестандартной подработке, явился вовремя и выполнил тестовое задание. Как ни в чем не бывало, принял оплату, довольно большая сумма, и оставил Бекке номер мобильного телефона. Ей нравилось, как тщательно он все делал — сверлил, клеил, завинчивал, раздраженно вздыхая до тех пор, пока его, наконец, не устраивал результат. Молча ждал, пока Бекки смотрела на картину, которую он только что повесил, и не жаловался, если она потом меняла решение и просила все переделать. Сегодня не нужно было ничего переделывать. Коллажи Макнамара смотрелись прекрасно, более чем... Осознание того, что они все у неё, что других фотоколлажей Макнамара не существует нигде, ни в одной галерее, ни у одного коллекционера, вызывало у Бекки трепет, какого она давно не испытывала. Тарк, закрыв глаза, растянулся на измазанном краской брезенте, а она ходила взад вперед и любовалась его работой. Немного прихрамывая, болела поясница, отдавала в левую ногу собрать что-то полностью. Эта идея, рожденная игрушками звериной семейки, проверенная на коллажах Макнамара, полностью захватила байки. Все работы художника одной техники. Любой. Карандаш, гуаш, бронза. Все работы за какой-то определенный период. Все художники одного временного периода. Все работы с изображением чего угодно. Кружка на столе закусочный, мертвец, оскалившие зубы животное. Разрезать пирог на тысячу кусочков, а затем... Тот, кто собирает, сам устанавливает размер поля, правила игры и цену полного набора. «Хорошо», — сказала она громко, и Тарак вздрогнул. «Нужно снять остальные картины в этой комнате». «Все?» «Да, и кое-что в соседней». Я покажу. Большая перестановка. Байки уже вышла из комнаты, слишком занятая своими мыслями. Похоже, нужно начинать все сначала. Банкротство, произнесла Ингрид. Ее сонный голос оживился. Ты серьезно? Байки поднесла телефонную трубку к другому уху. Я вообще не должна была тебе говорить. А так можно? Город. «Это же целый город! Объявить банкротом?» «Не уверена», — честно ответила Бекки. Консультант сказал, что слышал о паре муниципалитетов где-то на юге штата. «То есть Пирсону спишут все долги? И что дальше? Нами будет управлять какой-нибудь банк или федералы? А вдруг они захотят переименовать Пирсон, захватят мэрию, поставят везде своих людей? Не сходи с ума». «Ничего такого не будет». Мэр Кен, наверное, в панике. Еще в какой?» По правде говоря, пространные пояснения консультанта о запутанных законах штата Иллинойс не давали ответа на вопрос, попадает ли Пирсон под девятую главу кодекса о банкротстве. Кэн прервал юриста на полусловие и поблагодарил его за уделенное время. Несмотря на этот неловкий момент, Бекки почувствовала огромное облегчение. Кен уже не раз заводил речь о банкротстве как о выходе из положения, но Бекки успешно переключала его внимание на другие вопросы. И теперь он услышал от консультанта, которого сам и пригласил, что неизвестно, чем все закончится. Так что лучше не начинать. Однако ее мучило неприятное чувство, что Кен все же не окончательно выбросил из головы свою затею — потому что знала его. Ей следует действовать мягче, если будет возражать против его дурацкого плана, он, скорее всего, заупрямится или начнет что-то подозревать, а это гораздо хуже. Сейчас Бекки старалась влить в городские счета как можно больше денег, латала дыры одну за другой, хотя понимала, перекрыть фонтан с помощью пластыря не получится. Вспоминала, с каким отвращением Ингрид произнесла слово «банкротство», как у Кена побелели губы во время беседы с консультантом и переводила деньги из Capital Development на ремонт детской площадки, на модернизацию радиооборудования пожарников. Однако новый подход к коллекционированию требовал и новых вложений. То есть ей придется выводить средства с городских счетов в таком же, если не в большем, Она надеялась. Она сказала себе «нет» в масштабе, чем прежде. Коллекционер из Чикаго Риба фаруэл на художественной выставке в Нью-Йорке с галеристом Полом Мерканеном. Фото в журнале «Town and Country». Директор музея Чан Трейлор и известные коллекционеры Фрэнк и Бетти Линсон обедают с Рибой фаруэл после шоу. Третья страница — Венити Фейр. Риба Фаруэлл беседует с Лиз Фредерик, урожденный Рокфеллер, на частном мероприятии в ресторане Грэмерси, колонка «Светская жизнь» в Нью-Йорк Таймс. Натыкаясь на такие фотографии, Бекки сначала вздрагивала, а потом начинала внимательно их изучать. Как смотрится прическа? Жаль, что не видно туфель, снимки в полный рост попадались редко. И неужели у нее такой рот, когда она разговаривает? Почему дизайнеры не шьют наряды для женщин небольшого роста, хотя бы среднего? Она придирчиво, как капризная кинозвезда, рассматривала себя, забывая, что проблема вовсе не в том, что взят неудачный ракурс. Она притворно смеется над глупым анекдотом Дэйва Цвернера, а в том, что фото попало в СМИ. И это случалось все чаще. Ее новая стратегия имела название — Хотя вначале Бекки не слышала, чтобы по отношению к ней употребляли слово «комплетист», пока не погрузилась целиком и полностью в это занятие, ставшее следующей и весьма масштабной стадией работы с коллекцией. Бекки не сразу привыкла к тому, что она комплетист, зато потом наслаждалась даже тем, как звучит этот термин, в нем слышалось слово «артист». Однако имелись и нежелательные хотя вполне предсказуемые последствия. Чем известнее становилась Бекки, тем чаще ее узнавали. Возможно, отчасти это было связано с тем, что мир искусства, ранее существовавший для довольно узкого круга, теперь расширился и вобрал в себя моду, кино и дизайн. Журналы, газеты и новые онлайн-форумы стали больше писать о художественных мероприятиях, Отмечали, кто их посещает, и публиковали ежемесячные обзоры. Джесса много лет входила в этот круг и часто попадала на фото, вместе со своим противным мужем или без него. Но Бекки была относительно новым лицом. Она понимала, что становится все более известной благодаря своим сделкам. У Фаруэлл все карандашные наброски колдера до парижского периода. Фаруэлл приобрела все девять акварелей такого-то художника — Еще до того, как о нем написали в британском ВОК, Фаруэлл явилась к нему первой и все скупила. Она теперь выбирала, кому отвечать на телефонные звонки, а кому нет, и назначала более высокие цены, когда продавала, или не продавала, если считала нужным. Иногда это вызывало недоумение и недовольство, однако на звонки самой Бекки отвечали немедленно. Она все чаще получала рукописные приглашения «Буду рад видеть вас в...» плюс известные всем инициалы. Новый подход к коллекционированию, а вовсе не успех на аукционе Кристис, сделал Бекки Рибу игроком гораздо более высокого уровня. Раз в месяц Бекки ездила в Пиорию, в торговый центр на Холлоу-Роуд, в 85 милях к югу от Пирсона, полтора часа на машине. Понимала, что это глупо, и все же ездила. Набирала охапку толстых глянцевых журналов, несла их на кассу, пряча глаза за темными очками, и озираясь по сторонам. Оформлять подписку боялась. Даже листать их на людях не могла решиться. Библиотека Пирсона выписывала Vanity Fair, но не town and country, и уж, конечно, не ID, арт-форум или интервью. Никто из ее знакомых в Пирсоне не покупал никаких газет, кроме «Трибьюн» или «Сан Таймс». Если бы все таки кто-то в городе вдруг увидел одну из фотографий, она бы изобразила крайнее удивление. «Неужели?» И сделала вид, что ей совершенно неинтересно. А если спросят, почему Риба? Ну, знаете, редактор загружены работой, и наверняка эта ошибка должны были написать «Ребекка». «Шучу. Хотела бы я быть на ее месте. Просто мне, как всегда, не везет. Она представляла себе десятки встреч с одним, с другим, с третьим, проговаривала воображаемые диалоги, играла голосом, пробуя разные интонации. Сначала она приятно удивлена, затем терпеливо поясняет и, наконец, смущается. Обыкновенная скромная жительница Среднего Запада. Однако, сидя за столиком в кафе, Низко склонялась над журналом и прикрывала фотографии рукой. По пути домой развлекалась, представляла, какие снимки могли сделать фотографы, если бы старались запечатлеть не Рибу, а Бекки. Бекки — ведущий открытых слушаний об изменении графика вывоза бытового мусора на прошлой неделе. Бекки — председатель комиссии по внесению поправок в градостроительный кодекс, Бекки на выступлении Рэйчел, танцы в стиле хип-хоп. Бекки пьют пиво с женщинами из Лиги избирательниц. «Во что одета? Кто с ней рядом?»